Глава 4. В последние недели руководитель следственного отдела, полковник юстиции Харченко, предпочитал задерживаться на службе, и не всегда это было вызвано служебной необходимостью. Юрий Григорьевич Харченко был родом из Харькова. Он поступил на юридический факультет Московского университета на закате эпохи СССР. а закончил, когда властолюбивые политики прочертили между Харьковом и Москвой невидимую границу. С годами условная граница обрастала реальными барьерами, а в последнее время превратилась в напичканный минами бастион между двумя враждующими государствами. Юрия Григорьевича новая реальность отнюдь не радовала. Его престарелые родители проживали в Харькове. После начала специальной военной операции на Украине они переехали в Польшу, но участь второсортных беженцев им не понравилась, и месяц назад родители перебрались к сыну в Москву. На этом спокойная жизнь Юрия Григорьевича закончилась. Вместо ностальгических воспоминаний детства родители привезли с собой злободневные русско-украинские споры. Отец Григорий Александрович убеждал, что Донбасс еще в 2014-м нужно было с миром отпустить, да и Харьков с Одессой — русские города. На что мама Анна Николаевна, сменившая в паспорте имя на Ганну Миколаевну, с жаром тараторила о великой незалежной Украине, которую тысячу лет угнетали москали, и каждый из спорящих требовал поддержки у сына. Юрий Григорьевич прятался за психологической ширмой. — чтобы мы тут ни говорили, люди наверху без нас решат. — С таким настроем, Юрко, ты всегда будешь внизу! — отчитывала сына энергичная мать. — Вот наш Виталик! И далее шло восхваление младшего сына. Виталий Харченко, младший брат Юрия Григорьевича, проживал в Киеве и служил в ГУР. Главном управлении разведки Минобороны Украины. Виталий был в звании подполковника, но мать была уверена, что младший сын превзойдет старшего и станет генералом. В прежние годы братья созванивались, поздравляли друг друга с праздниками и никого не волновали такие родственные связи. С началом военных действий отношение руководства Следственного комитета изменилось. Вышестоящий генерал Матыгин прямо указал Юрию Григорьевичу, что контакты с братом нужно прекратить. ГУР, где служит Виталий Харченко, ведет активную подрывную деятельность против России. Вражеская разведка использует самые изощренные методы, в том числе родственные связи. Поэтому, если брат обратится с просьбой, надлежит немедленно об этом доложить. Юрий Григорьевич с докладами не спешил. На прямые вопросы генерала отвечал, что не общается с братом. Матыгин кивал, но смотрел косо. А недавно вызвал к себе и спросил, как о деле решенном. — Ты думал о преемнике? — Кого рекомендуешь на свое место? — На мое? — растерялся полковник. Генерал прошелестел страницами личного дела Харченко и посмотрел как педагог на бестолкового ученика. — Ты пойми, Юра, с выслугой у тебя полный порядок, награды имеются, самое время оформить пенсию, а то с твоими родственными связями мало ли что да как. — Я подумаю о преемнике. Выдавил Харченко. Об этом Юрий Григорьевич и собирался поговорить с Петелиной. Уж если кому и доверить дело всей жизни, то только ей. Карьеристов в отделе хватает, а толковых следователей еще поискать. Петелина хоть и женщина, но ее знают, уважают и побаиваются. Петля, одним словом. Правда, она еще майор, но очередное звание заслужила. Можно готовить приказ. Пока назначение Петельной согласуют, он научит ее дипломатии в высоких кабинетах. Жаль, что сегодня поговорить им не удалось. Поделишься проблемами и вроде как легче на душе, а так приходится таскать все в себе. Юрий Григорьевич, озабоченный нерадостными перспективами, пришел домой поздно. Домашние уже поужинали, жена Люба отвлеклась от сериала и поднялась с дивана, готовая идти на кухню. но ее отстранила ганна миколаевна котлетки по киевски я готовила а ты почивай люба мне с сынком погутарить потребно мать быстро собрала на стол и прикрыла дверь на кухню дождалась когда сын утолит голод и даже предложила рюмочку водки харченко выпил мать подлила еще села рядом и перешла к делу мне виталик звонил а я его заблокировал — Вин зная, и не вудете тебе звоните. — Все-то он знает. — Все да не все. Мать придвинула стул ближе к сыну. — Помоги брату. Ему информация потребна. Подобный разговор уже был. Юрий Григорьевич махнул залпом водку и выдохнул. — Обойдется. Мать скривила лицо. — Юрко, мало ли еще як повернеться. — Зараз Россия велика, а станет малая або никакая. Украина будет понад ней. — Не будет. — Як не буде? За нашей краиной Америка, Запад. Що попросимо, все дают. А Россию со всех боків обложили. Скоро ракеты, танки закончатся, воевать будет нечем. Пусть тогда наши хлопцы. — Хватит! — Я просил, чтобы на эту тему в моем доме Да ты не боись, сынку. Общение через меня никто не дознается. Я Симки менять и буду, а Виталик с подменных номеров завжди пише: Конспираторы! Юрко, у тебя слитство, криминальные справи, а значит, компромат на влиятельных людин. — Нет у меня влиятельных. Так за раз репортеры, блогеры тоже влиятельны. Чиновник военный, абортист який известный все не без дерьма. Ты компромат на них дай! — А вже Виталик, знаете, питхит? — Мама, тебе что, нечем заняться? — Я за свою крайну переживаю. — Я тоже. Мать разочарованно покачала головой. — Москальская натура с тебе так и пре. Ты же украинец. — Я служу России. — Служит, Вин, як же? — Ось, помяни мамкину слово. Виталик станет генералом, а тебе со службы пиззат кулином. — Я ж чуяла, як ты любя признавался. Че тебе на пенсию спроваживают? — Из-за твоего Виталика. Вин наш, ридный. И твоя батьковщина Украина. — Ага. Сейчас открою окно и закричу героям слава. — Кричати не треба. Треба по-тихому. Наши в контрнаступ. Скоро пидут и погонят москалей до Ростова, а может и до Москвы. — Не дождетесь. мамки не веришь. «Глянь, что наши пишут, глянь!» Ганна Николаевна подсунула телефон с телеграм-каналом. Харченко отпихнул, мать не унималась. «Да не вороти ты нос, слухай сюда!» Власть Кремля зашаталась, немного подтолкнуть и покатиться, как камень с горы. «Чуешь, до чего и де?» «Тих, кто Московию подтолкнет, наши оценят». «Наши, то ваши, у меня свои!» — Юрко, мы с батькой старые, нам ничего не треба, только б Украина перемогла Москву. — Что ж ты в Москву переехала? — Мамку гонишь, ну точно москаль! На кухню сунулась встревоженная Люба. За ней появился озадаченный Харченко-старший. — Что у вас? — Я новости пропустил. — У нас по-старому. Юрий Григорьевич выпил еще рюмку, резко встал, опрокинув стул и предупредил. — Я к себе. И не суйтесь. Близкие не отважились его беспокоить, а экстренный вызов вернул полковнику уверенность. Он все еще руководитель следствия, и ему докладывают о самых громких преступлениях.